Долго ли, коротко ли, по коридору зацокали шпильки. Подошли к двери и чуточку помялись за ней. Дверь отворилась. Вошла смущенная секретарь Ады с папкой в руках. — Валентина Владимировна, просили договора подписать. — Давайте, — кивнула Валя, не понимая, почему девушка так мнется вот целая пачка на каждую снятую передачу отдельный договор то есть как с гримерами заключают уточнила валя да форма та же кивнула девушка валя посмотрела в сумму прописью и поняла почему секретарша так мялась гонорар за передачу ада положила 300 долларов судя по костюмчику оклад секретарши был солидней. «Не густо», — заметила Валя, показав на эту строку пальцем. «Наверное, премии будут выписывать», — с надеждой сказала девушка. «Вот с премиями договор и принесите», — ответила Валя, отдав папку обратно. «Она меня уволит». Секретарша трагически подняла глаза к потолку и, цокая шпильками, выбежала из артистической. Может, еще чайку? Спросила Валя Антонину Львовну, заметив, что дрожат руки. Хватит, не то на съемку пойдете, да и захотите по-маленькому. Остановила ее костюмерша. Как у всех массажисток,. У Вали не было ни маникюра, ни длинных ногтей. И она подумала, что если бы были, то зайди сейчас Рудольф, вцепилась бы этими когтями в ее ухоженные бархатные щеки. В эту секунду она ненавидела аду за воровство, унижение, манипуляции. А главное за то, что показала Виктора с той стороны, с которой Валя категорически не хотела его видеть. Помолчали и послушали радио еще пять минут. Задыхаясь, вбежала Катя. «Ну ты красава! Адку сделала! Камня на камне не оставила!» Она пятнами пошла, дверью хлопнула и уехала с Федькой пить. «Вот тебе договора!» на пятьсот баксов за передачу подпиши ради меня валя молча подписала договора и стала натягивать костюм из дерьмантина как говорили в ее городке сразу стало жарко швы тянули терли мешали свободно двигаться съемочная группа смотрела на валю с восхищением хотя было понятно что завтра они будут облизывать Рудольф и поливать при ней Валю. Народ в студии устал и рвался наружу, ведь в ста метрах отсюда снимали поле чудес. Зал встретил дружной овацией. В первом ряду сияли бывшая свекровь, Леночка и Вика с однокурсниками. «Добрый вечер!» Пропела Валя с такой победной интонацией, что съемочная группа, знавшая о разборке, решила, что в договоре написали ровно на ноль больше. «Хочу извиниться за задержку, виной этот костюм». Он оказался на два размера меньше, и ездили за другим. Только тут Валя заметила, что вся березовая декорация — утыкана враждебно топорщащимися светильниками и люстрами авангардистского толка. «Кать, что это?» — спросила она в полголоса. «У тебя написано русским по белому. Но тебе же незачем читать сценарий!» А сценарий начинался словами «Здравствуйте, с вами передача «Березовая роща» и я, Валентина Лебедева» а также наш спонсор — фирма светового дизайна «Космические лучи». Светильники этой фирмы сделают стиль вашего дома загадочным и вызовут зависть ваших друзей. «Кать, про зависть друзей некрасиво». «Ты у нас теперь тут самая крутая», — откликнулась Катя. Но со спонсорами текст согласован. И бабки за него уплочены. — Ладно, скажу. Гостем студии был длинноволосый господин в очках с толстой золотой оправой. Он назывался директор Центра уфологических исследований «Шаг навстречу Игорь Ригер». Выговорить все это вместе Валя смогла только с пятого раза. Доведя студию до истерики, и нахохотавшись вместе с ней. «Правительства разных стран не задумываются о неведомом мире НЛО», проговорила Валя, считав со сценария. «Наш гость много лет изучает эту тему и готов поделиться своими опасениями». Игорь Ригер тряхнул длинными волосами, поправил очки, Взмахнул руками, как дирижер, и вкратчивым голосом начал. 5 октября 1960 года радиолокационная станция гренландского города Туле зафиксировала неопознанные летающие объекты, движущиеся со стороны СССР в сторону США, Из штаба стратегической авиации в воздух поднялись бомбардировщики с ядерным оружием. Они ждали приказа бомбить СССР. Но неопознанные объекты изменили курс и исчезли с экранов станций перехвата. По сути, была предотвращена Третья мировая война. Зал затаил дыхание, а дочки матери Соломкины Как и остались с открытыми ртами. «И что дальше?» Поддержала Валя интонацию общего потрясения. «После этого представители ВВС США написали, что радары приняли залетающие тарелки Луну», объявил Игорь Ригер, насладившись произведенным эффектом, и начал нудно пить воду из стакана. В дальнейшем информацию засекретили. А почему информация о НЛО засекречивается? 17 мая 1990 года мы отправили обращение Среднеазиатской научной конференции по проблемам НЛО на имя маршала Советского Союза Язова. Игорь Ригер достал из портфеля документы. Зачитаю абзац. Конфронтация с иноземными силами НЛО может обернуться трагедией, если народ не узнает правды. Спровоцированный вооруженными силами ЮАР-акт насилия против внеземного космического экипажа в Калахаре не является единичным. Но как воевать с пришельцами, если мы никак не сладим даже с чеченскими террористами, спросила Валя не по сценарию. Обсуждение космических войн на фоне захваченных в Кизляре людей казалось ей бестактным. Горбачев согласовал вопрос о совместных действиях и с Рейганом, и с Бушем. Но мы, уфологи, потребовали придать гласности все материалы, в том числе собранные центром в мытищах. Он погрозил кому-то наверх пальцем, то ли Богу, то ли Ельцину. «Игорь Леонидович, вы считаете, что пришельцы сегодня первоочередной вопрос для России?» Совершенно серьезно спросила Валя. «Помните середину 60 годов?» Он порылся в бумагах и начал читать по одной из них. Тысячи голов личного скота найдены на территории США со следами увечья. Половые органы животных изъяты неизвестными в земной практике инструментами с острыми зубчатыми краями. А животные этих районов избегали мест рядом с изувеченными животными. Подобное поведение животных связано с энергетическим воздействием, к которому относятся разломы земной коры, карстовые пустоты и воздействие НЛО. А вдруг это жертвоприношение каких-нибудь религий, предположила Валя, вспомнив Аум Синрике. В 1990 году Деннис Стейси подтвердил эти факты в журнале Омни. Игорь Ригер достал другой документ из портфеля. Итак, типичный случай сообщения об израненных с хирургической точностью тушах рогатого скота, обнаруженные по всему Западу и Юго-Западу Америки. Мягкие ткани, глаза, губы, половые органы иссечены с точностью лазера. Внутренние органы, сердце, Иногда утробный плод также удалены. Валя увидела студию словно со стороны. Замеревших людей, вспотевшую себя в идиотском комбинезоне, разошедшегося уфолога. Показалось, что на крышу Останкина сейчас приземлится летающая тарелка. И авангардистские светильники, спрыгнув с декораций, Бросится к ней, защебетав на своем неземном языке. — Что, коровы? У нас в деревне мужика украли. Пошел в лес и не вернулся. Вывел Валю из морока лохматый чудик с заднего ряда. Экстрасенс сказал, на тарелку забрали. — Небось от бабы своей смылся! Откликнулся голос с другой стороны. Не стоит превращать тему в балаган. Сурово обратился гость к публике. Нам известны и факты похищения людей для проведения медицинских опытов. В 1986 году уфолог Бат Хопкинс создал в США фонд вторженцев, который оказывал помощь вернувшимся живыми после похищения на НЛО. Уфологами также обнаружено множество изувеченных человеческих тел, в том числе внутри потерпевших катастрофу тарелок. И сколько летающих тарелок попало к людям? Вале уже хотелось, как говорила Ада, телевизионного мяса. В 1948 году... На высокогорном плато около Ацтеки штата Нью-Мексико и в Нард-Каньоне штата Нью-Мексико из двух кораблей извлечено 17 трупов инопланетян и большое количество частей человеческих тел. В 1952 году Трумэн создал сверхсекретное агентство национальной безопасности – расшифровавшая переговоры инопланетян и пытавшаяся установить диалог. И что? Положение у Вали было идиотское. В 1953 году астрономы обнаружили крупные космические объекты, двигавшиеся по направлению к Земле. В 1954 году группа длинноволосых инопланетян приземлилась на базе ВВС США Холломан. Судя по интонации, Игорь Ригер впал в экстатическое состояние. Был заключен договор, что инопланетяне поделятся передовыми технологиями только с американцами. А пришельцы за это могут похищать людей, обследовать и возвращать их со стопроцентной амнезией. Но инопланетяне обманули, а изувеченные и искалеченные люди обнаружились потом по всей территории США. Валя испугалась, что опять не сможет свести концы передачи с концами. В зале уже никто не понимал, в театре он или в кино. Вика шепталась с однокурсниками и весело подмигивала Вале. — Огромное спасибо, Игорь Леонидович. Посмотрим сюжет, пока все переваривают эту информацию. Ласково улыбнулась она и сошла с подиума к Катиному креслу. — Сейчас этот псих объявит начало Звездных войн. И что я должна отвечать? — Аду выкурила. Крутись сама. Хочешь, чтоб я за тобой со щеткой и тряпкой ходила? «Я отвечаю, не за летающие тарелки, а за джинсовые светильники», — отбрила Катя. Но было видно, что она растеряна не меньше Вали. «Делать-то что? Дорогой Игорь Ригер, большое спасибо за вашу белую горячку!» — наступала Валя. «Обсирать не надо. Танцуй на углях. Мол, как интересно! О, сколько нам открытий чудных!» На монтаже куда-нибудь вытянем. А зритель что подумает? Возмутилась Валя. Тебе зритель 500 баксов выписал, как уборщица? Зритель все равно будет думать, что ты плещешься в джакузи с шампанским и топишь камин баблом. Горячо зашептала Катя. — Скажи, ну чего ты добилась? Уважение, — улыбнулась Валя. Атка этого не поймет. У нее деньги из ушей лезут. Так еще взяла на канале беспроцентную суду на квартиру и машину. Катю прорвала. У нее нитки не пропадет. Ничем не гнушается. Костюмы из тебя и других ведущих, которые магазины оставляют, ее помощница потом в театре распродает. А ты вся гордая! «Она специально такого гостя нашла, чтоб я провалилась в этом дерьмантине?» «Нет, его подмодные светильники подбирали». Лавка светильников оформляет адки дачу. «Ой, Кать, сюжет кончился. Побежала». Испугалась Валя. Валя вернулась на свое место и продолжила передачу. Выслушала весь кретинизм вопросов из зала и получила порцию восхищенных глаз семьи Соломкиных. А заодно узнала, что инопланетяне используют людей и животных как источник получения грандулярных и гормональных секреций. И им это нужно, потому что они утратили способность размножаться. В конце года выборы президента напомнил Игорь Ригер. «Голосовать надо только за человека, который подойдет к вопросу ответственно». «И этот туда же, к выборам», вздохнула про себя Валя, а группа манга манга запела издевательское «Таких не берут в космонавты». После передачи подошла к Соломкиным. «Такое удовольствие получили!» проворковала бывшая свекровь с блаженной улыбкой пока слушала чуть серчишка не выскочила хорошо валидол с собой ты валь сильно умная стала оценила леночка а это все правда бог его знает пожала валя плечами что ж их перед этим ученые не проверяют возмутилась бывшая свекровь Вон Ленка окорочка продает, их и то проверяют. Тут снова нависла Вика и скомандовала. — Все ждут в кабинете, Рудольф. А ты еще панцирь не скинула. — Извините, — сказала Валя. — Созвонимся. — Спасибо, родная, — пропела бывшая свекровь. — Зови нас еще. Дай поцелую тебя, золотую невестушку.